Она чувствовала, что и отец с сестрою теперь неподходящая для неё компания. Было бы нелепо предполагать, что она совершенно порвётся стариком, у которого можно было выцарапать ещё несколько десятков тысяч. Фред булок никогда не допустил бы этого. Но она была ещё молода и не умела скрывать свои чувства —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 «Так значит, Рассел сквер недостаточно хорош для миссис Марии, а?» — говорил старый джентльмен, с шумом поднимая стёкла в карете, когда они с дочерью ехали однажды вечером домой после обеда у миссис Фредерик Буллок. «Так она приглашает отца и сестру на другой день после своих званых обедов? Чёрт меня возьми, если эти блюда или антри, как она их называет, не подавались у них вчера».